Друзьям, молчите, проклятые струны, Майков! Друг другу мы тайно враждебны, Завистливы, глухи, чужды. А как бы и жить, и работать, Не зная из вечной вражды? Что делать? Ведь каждый старался. Свой собственный дом отравить, Все стены пропитаны ядом И негде главы преклонить. Что делать, изверившись в счастье? От смеху мы сходим с ума И пьяные с улицы смотрим, Как рушатся наши дома. Предатели в жизни и дружбе Пустых расточителей слов. Что делать? Мы путь расчищаем Для наших далеких сынов. Когда под забором в крапиве Несчастные кости сгниют, Какой-нибудь поздний историк Напишет внушительный труд. Вот только замучит проклятый Ни в чем не повинных ребят, Годами рождения и смерти И ворохом скверных цитат. Печальная доля, так сложно, Так трудно и празднично жить И стать достоянием доцента, И критиков новых плодить. Зарыться бы в свежем бурьяне Забыться бы сном навсегда. Молчите, проклятые книги, Я вас не писал никогда.